Глава четвертая. Парень у песочницы доедал последний кусок пиццы. Томми и Томмас сели по обе стороны от него, и Томмас вернул ему телефон. Томми достал из бумажника 500 крон, сложил купюру и вытянул руку, пряча деньги в ладони. «Что мне за это будет?» «Не понимаю, о чем вы. Что у тебя есть?» «Легавый, да? Мы что, похожи на полицию?» тип того». Томми вздохнул. «Слушай, посмотри на моего друга». Он может поднять тебя вверх ногами и трясти до тех пор, пока то, что у тебя есть, не высыпется. Парень посмотрел на тамаса который кивал, подтверждая, что примерно так все и будет. Или ты просто мне продашь. Кокс. Полграмма. Парень осмотрелся по сторонам, понизил голос и сказал. Треть. Дороговато. Времена такие. Томми протянул парню купюру, и он привычным движением спрятал ее в нагрудный карман, после чего протянул Томми небольшую упаковку из фольги. — И последнее, — сказал Томми. — Эрнеста, как он? — Никак, он не жилец. — Почему? — Что почему? — Почему он не жилец? — Откуда мне знать? Может, из-за курева? — Не понимаю. Кангро — Кангро! Покинув детскую площадку, они зашли в подъезд, и Томми достал фольгу. Лизнул указательный палец, надавил на порошок и втер его в десну. — Дерьмо, — сказал он. — Никакого эффекта. Чиво ушел в тень. — А этот Эрнеста, кто он? Томми свалял из фольги шарик и засунул его за батарею. Эрнеста здесь барыжил лет 15-20 назад. До приезда в Швецию был большой шишкой в фарк. У него были лучшие связи. Потом что-то произошло, и он сел на 8 лет. Вышел через 6, но этот район уже занял Чиво. Когда я и познакомился с Эрнеста. Очень приятный абсолютно хладнокровный. Ему было непросто приспособиться к новым обстоятельствам. Привычка вторая натура. Что будем делать теперь? Если кто-то и владеет какой-то информацией, то это Эрнеста, и я его знаю, так что теперь мы купим цветы. Как и во всех магазинах на площади, окна цветочного магазина были забраны мощными решетками. Когда хозяйка услышала, что букет предназначается Эрнеста, она воскликнула а «Ао, пабресито!», добавила еще несколько цветков и попросила передать привет. «Ты и так помог больше, чем я ожидал», — сказал Томми Томасу, когда они снова оказались на площади. «Особенно сейчас, когда я не могу тебе заплатить. А Эрнеста, Он или заговорит, или нет?» Томас покосился на большой букет у Томми в руках, из-за которого тот выглядел как излишний восторженный жених. «Разве ты не собирался, к Ксентекс Янни?» «Да, но это опасно». Томас обвел взглядом площадь, ветер усилился. Двое молодых парней шли, согнувшись почти вдвое, и натянув шапки так, что невозможно было разглядеть их лица. «Я вот о чем думаю», — сказал Томас. «Сейчас много пишут о нынешней молодежи, их проблемах и о том, как в 12 лет становятся преступниками. И почти ничего не пишут об альтернативах. Тех, кто предлагает что-то другое. Как твой боксерский клуб. Ты сам это сказал. Вот написал бы о нем что-то стоящее, тот, кто умеет писать, и туда бы пришло больше подростков, и у них был бы шанс, вердат? Не могу ничего гарантировать, решать будет шеф новостей. Но обещаю сделать все, что от меня зависит. «Тогда пойдем». Они молча шли плечом к плечу к северной части площади, а ветер терзал бумагу, в которую были завернуты цветы. Когда они вернулись в северный квартал, Томми спросил. «Ты и правда считаешь, что я хорошо пишу?» Томас недовольно причмокнул. «Не напрашивайся на похвалу, Томми, это некрасиво». «Плевать я хотел, красиво это или нет. Я стар мне нужно ободрение». «Ты лучший, Томми, и сам это знаешь». «Грасиас». «Да надо». Уже на выходе из лифта на двенадцатом этаже слышался запах болезни и смерти. С прошлого посещения Томми помнил, что все квартиры от одиннадцатого этажа и выше населяют родственники и друзья Эрнесто, а сам он восседает в четырехкомнатной квартире на пятнадцатом этаже. Каким-то образом Эрнесто устроил так, что лифт доходил только до двенадцатого этажа. Очевидно, эта система все еще работала, так что дальше Томми и Томас пошли по лестнице. На следующем этаже открылась дверь, и мощный мужик с такими же мощными усами вышел и преградил им путь, взявшись за перила по обе стороны лестницы. Томас посмотрел на Томми, тот покачал головой. Во-первых, он хотел избежать стычки, а во-вторых, знал, что хоть мужик и походит на неторопливого кофейного плантатора, это внешность обманчива. Это был один из телохранителей Эрнеста по имени Мигель, но все называли его Муэрте. Томми вспомнил, что у Мигеля были проблемы с зубами, он собирался удалить несколько штук, чтобы поставить коронки. «Здорово, Мигель», — сказал Томми, показал на собственные передние зубы. «Отлично вышло». Мигель насупился, отвел голову назад, внимательно рассматривая Томми. Затем глаза его сузились, он кивнул. Вспомнил. «А я не очень доволен», — ответил он. «Чешутся иногда». «Можно увидеть Эрнеста». Мигель помотал головой. «Сегодня плохой день», — сказал он. «Очень плохой». Тогда в другой раз. Почти все дни такие, плохие. Жаль это слышать. Передай. Томми покопался в собственной почти безупречной памяти на имена и обнаружил жену Эрнеста за одним столом с женой Хичкока Альмы Ревиль. Альме, что я ей сочувствую. И еще, он протянул букет. Им обоим. Там есть карточка с моим номером. На случай, если он захочет позвонить.